совершил набег на хазарские владения в северо-кавказских землях и вернулся с богатой добычей, что побудило его повторить набег на следующий год там же. В 726 году хазарский Каган решил взять реванш и совершил набег на Азербайджан. Исход этой кампании не ясен. Согласно Феофану-исповеднику, хазары победили арабов, но арабские источники называют победителями арабов. Там же страница 54-55. В любом случае известно, что в 728 году арабы проникли в хазарские владения на Северном Кавказе еще раз, после чего война стала особенно ожесточенной. Вначале преимущество было на стороне хазар, Но в 732 году арабам удалось взять Дербент, и на этот раз надолго. 14 тысяч сирийских арабов обосновались в Дербенте, чтобы нести там гарнизонную службу. Григорьев, страница 55-я. В 733 году энергичный арабский военачальник Марван был назначен правителем Армении и Азербайджана. Вскоре он начал широкомасштабные наступления на хазарские владения в северо-кавказских землях. Третье. Волжские булгары. По-волжских булгар считают предками чувашей Ашмарин, Болгары и Чуваши. 1912 год. Как мы видели, смотрите главу пятую, раздел восьмой, Эта ветвь булгар отделилась от своих родичей во времена крушения Великой Булгарии, последовавшего за смертью хана Курта. Под напором хазар они двинулись на север, к водоразделу Дона и Волги, и в конце концов осели в районе Средней Волги и Камы. В русских летописях поволжские булгары иногда называются «серебряными булгарами». Возможно, из-за того, что они были богаты серебром, ввозимым из-за Урала. Они также известны как черные булгары. Я допускаю дискуссионность проблемы приложения к поволжским булгарам названия «Черные булгары». Смотрите Иловайский Болгарии и Русь на Азовском поморье». Это название может быть объяснено в свете китайской традиции, в соответствии с которой каждая из четырех сторон горизонта имела свой особый цвет. Название «Черные булгары» обозначало, по-видимому, «северных булгар». Государство Поволжских, Булгар а государство поволжских булгар, смотрите Григорий в странице 79 106, Смирнов Волжские болгары. Довнар запольский, том 3. Так вот, государство поволжских булгар, как и хазарское государство, процветало за счет внешней торговли и поэтому зависело от контроля над сетью торговых путей. Верхняя Волга предоставляла булгарам линию связи с Прибалтикой, а Кама — с Уралом и Сибирью. Вниз по Волге товары могли переправляться на кораблях из булгарского государства либо в Каспийское море, либо используя волок между Волгой и Доном к Азовскому морю. Поскольку район Нижней Волги и Нижнего Дона составлял часть Хазарского государства, булгарская торговля — зависело там от доброй воли хазарского кагана и, конечно, из булгарских товаров изымалась десятая часть в соответствии с основными предписаниями хазарии. Выясняется, что первоначально зависимость булгар от хазар была не только экономического, но и политического характера. Скорее всего, поволжские булгары признавали над собой сюзеренитет хазарского Кагана, по крайней мере, до середины восьмого века. Чтобы приобрести экономическую независимость от хазар, булгарам нужны были новые пути торговых сообщений с югом, которые позволили бы избежать хазарского контроля. В конечном итоге им удалось установить прямую связь с Туркестаном по Яицкому речному пути. Арабская миссия, которая была послана из Хорезма к булгарам